Глава 17. «Коли лошадь охромела, осмотри копыта», гласит старое присловье. И в 90% случаев это дельный совет. Могучий Клайдсдейл приподнимал заднюю левую ногу, держал ее на весу, подрагивая, потом осторожно опускал на землю. Все было ясно. «У него камешек», — сказал я фермеру. Так в холмах называли гнойный пододерматит. Он возникает, когда лошадь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 а точное место определить нелегко. Сколько часов я провел, выскабливая копыта, а лошадь наваливалась на меня всем весом и по моему лицу струился пот, капая с носа на чертова копыта. «Ну-ка посмотрим», — сказал я, провел ладонью вниз по ноге и уже добрался до копыта, как вдруг конь гневно дернулся, стремительно повернулся и гнул меня, задев бедро. Ну что же, он во всяком случае еще способен брыкаться больной ногой, пробормотал я. Фермер крепче ухватил поводья и расставил ноги пошире. «Ага, он с норовом, так что вы поосторожнее, он и меня раза два еще как отделал». Я опять попытался, с тем же результатом, а при третьей попытке, когда копыта промахнулась самую малость, конь повернулся, и я отлетел к стенке стойла. Но встал, и с угрюмой решимостью опять потянулся к левому заднему копыту.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 и необходимые инструменты были при мне. Но хигсоновский конь устроил бы хороший танец. Нет, пусть лучше Денни. Боинтоновская кузница стояла на окраине деревни Ролфорд. И подъезжая к квадратному приземистому строению, осененному деревьями, на зеленом фоне высокого склона, я в который раз уже почувствовал, что вижу один из немногих сохранившихся памятников прошлого. Когда я только приехал в Йоркшир,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 Когда я вошел, Денни нагибался над копытом красавца Гунтера, перешучиваясь с миловидной хозяйкой лошади, которая стояла возле. — А, мистер Хэриот! воскликнул он, увидев меня. — Я сейчас освобожусь. Он прижимал к копыту раскаленную подкову, и запах паленого рога, красные оцветы горной, звенящие удары молота, которым бил по наковальне все еще бодрый и крепкий отец Денни, вызывали уйму воспоминаний о прошлых,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 Через минуту-другую он выпрямился и похлопал лошадь по крупу. «Забирайте свою клячу, Анжела!» — сказал он, блеснув в сторону девушки белозубой улыбкой. Она хихикнула. «А я подумал, что сцена эта очень типична. Дэнни с его лукавыми, смеющимися глазами и какой-то бесшабашностью на рубленном лице несомненно нравился окрестным барышням, которые приводили к нему своих расковавшихся лошадей, и он всегда работал под аккомпанемент игривых шуток». Короче говоря, Бойнтоновская кузница была подлинной обителью легкого флирта. Девица уехала на своей лошади, и Денни взял сумку с инструментами. «Ну вот, мистер Хэрриот, к вашим услугам». Денни, а у вас найдется время для еще одного камешка? Это нам по пути», — спросил я. «Уж как-нибудь выкроем», — он засмеялся. «Чего не сделаешь для хорошего человека». По дороге я решил предупредить Анорови, Хигсоновского коня. Конечно, Дэнни с детства привык иметь дело с наровистыми, а то и опасными лошадьми. Я много раз наблюдал, как он справлялся с могучими нервными скакунами, точно с котятами. Но лишнее предостережение никогда не помешает. «Дэнни», — начал я, — «с Хиксоновским конем могут возникнуть трудности, зол как черт, и меня к себе так и не подпустил». «А...» Он лениво смотрел на проносящийся мимо пейзаж, придерживая на коленях сумку с инструментами, а изо рта у него торчала сигарета. Казалось, он не услышал. Я попытался еще раз. Он все старался достать меня задней ногой, а потом примерился передними. Денис, видимым усилием обратил взгляд на меня. — Да ладно, мистер Хэрриот, все будет в порядке. Пробурчал он рассеянно, подавляя зевоту. И вдобавок кусается. Чуть было не ухватил меня за плечо, когда я... «Э, погодите минутку!» — крикнул Дэнни, когда мы поравнялись с фермой у дороги. «Это же Джордж Харрисон во дворе! Вы не притормозите, а мистер Хэрриотт!» Он мгновенно опустил стекло. «Гей, Джордж, как делишки?» Окликнул он молодого фермера, взвалившего на спину тюк соломы. «Отлил глаза! Ха-ха-ха!» Молодые люди обменялись парой шуточек, и мы покатили дальше, а Денни обернулся ко мне.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 «А собаки тут злые, мистер Хариот?» Я ждал этого вопроса и спрятал улыбку. На всем протяжении нашего знакомства он повторял его несчетное число раз. «Да нет, Денни», — ответил я. Он подозрительно взглянул на дряхлую овчарку, лакавшую молоко у кухонной двери. «А это вон. Зак? Так ему уже за двенадцать. Тихий, как ягненок. Ну и что? И таким доверять нельзя. «Уведите его в дом, а?» Я прошел через двор, подождал, пока старый пес не вылезал свою миску и увел его в дом, а тут вилял хвостом, преданно задрав морду. Но мне было не в первый раз. Дэнни, однако, все еще продолжал настороженно озираться. Вновь поглядев во все стороны, он выбрался из машины, нерешительно постоял на булыжнике, а затем бегом бросился в стойло, где мистер Хиксон уже ждал возле коня. Фермер ухватил поводья и неуверенно улыбнулся Дэнни. — Ты с ним поосторожнее, парень. Норов у него, не дай боже. — Балует, а? Дэнни, помахивая молотком, ухмыльнулся и шагнул к коню, а тот, словно в подтверждение его слов, прижал уши, и копыта взметнулась в воздух. Дэнни увернулся привычным движением и спустил демонический смешок и кивнул. — Вот ты, значит, как!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 пока не обнаружил болезненную точку. Для проверки сжал это место клещами, и конь рванулся. «Здесь Дэнни», — сказал я, — «вот трещина». Молодой кузнец принялся срезать рог уверенными движениями острого ножа. Эту операцию я часто проделывал сам, но следить за дыни было чистым удовольствием. Буквально за считанные секунды он добрался до дна трещины, раздалось легкое шипение и брызнул гной.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 Кепка сдвинута на затылок, губы сложены в беззаботной улыбке. Казалось, ничто не способно вывести его из душевного равновесия. Однако едва мы затормозили во дворе другой фермы, где нас ждала еще одна лошадь. Безмятежность с него как рукой сняло. Вцепившись в сумку с инструментами, он тревожно озирал каждый уголок двора, и я готовила ответ на незамедливший последовать вопрос. «Собаки тут злые, мистер Хэрриот».